Иосиф в Великом Устюге В 1983 году Иосиф Иосифович решил навестить двоюродную сестру Нину, мою маму, и в августе приехал в Великий Устюг. Он, помня, как его съедали мошка, комары и оводы в лагере Макариха и на спецпоселении Елюга, взял с собой накомарник, чем очень всех насмешил. Иосиф долго не мог понять, почему при виде накомарника Мы смеемся. На следующий день собрались ехать на могилку моего деда и маминого отца Константина Константиновича Нидбальского, которую я нашел, когда в 1982 году ходил на плоту по Северной Двине. В поиске помогло сохранившееся у мамы письмо, в котором старший брат моей мамы Георгий указал место захоронения отца. Иосиф по-прежнему был уверен, что в том месте, куда мы едем, огромное количество комаров. машки и оводов. Переубедить его не удалось. И на накомарник он взял с собой. Я сел за руль проходимого уазика, и мы отправились в путь. Через 110 километров дорога стала непроезжей. Нам удалось на своем вездеходе, включая все его мосты, преодолеть около 30 километров разбитой дороги и добраться до церкви Георгия Победоносца в селе Пермогорье. Мама достала из кармана письмо своего братика, и плача зачитала, что Георгий похоронил отца на берегу Северной Двины в 40 метрах от храма вверх по течению. От шагов 40 шагов мы нашли зарастающие холмики. На некоторых из них стояли полузгнившие деревянные кресты с нацарапанными гвоздями годами захоронений. Фамилий и имен не было. Самым ранним был указан 1932 год, а самый последний – 1936 Могилок было около 50, и холмики были так близко друг к другу, что нога еле входила между ними. Местные жители сказали, что здесь 1936 года никого больше не хоронили. Постояли над могилками со слезами на глазах. Папа достал бутерброды и разлил по стаканчикам водку. У мамы и Иосифа слезы уже текли ручьем. Я убедил их выпить, помянуть моего дедушку, и выпил сам. хотя и был за рулем. Пусть простят меня за выпитые сто граммов работники ГАИ, встреча с которыми в те годы в этих глухих местах была большой редкостью. Мама с Иосифом со слезами на глазах все вспоминали ту неизвестную для нас жизнь. У них постоянно всплывали в памяти голод, холод и кровожадная мошка с комарами. Еще Иосифу запомнился охранник, который прикладом ударил его отца, когда они пытались отогреться у костра. Уже начинало темнеть, когда мне удалось убедить всех ехать домой. Обратно ехали молча. На завтра я предложил им съездить в Котлас, где стоял лагерь Макариха, но мама и Иосиф категорически отказались. Они заявили, что это проклятое место, и они не хотят еще раз там побывать. Я провел Иосифу экскурсию по Великому устюгу. Он был поражен красотой нашего города и величием его храмов. На прощание он признался. Даже и в мыслях не держал, что в северных краях, не так уж далеко от места их высылки, может находиться такой красивый город. Иосиф Иосифович порадовался за мою маму, что ей все же удалось освободиться из спецпоселения и связать свою судьбу с Великим Устюгом. На прощание мама с Иосифом обнялись и снова заплакали. Он крепко пожал руки мне и папе и сел на самолет до Москвы. В то время из Великого Остюга были ежедневные прямые рейсы самолета Як-40 прямо до столицы. Сейчас, восстанавливая наши родственные связи, я искренне сожалею, что Иосиф приехал один, а не со своей семьей. Им было бы что посмотреть и узнать о судьбах своих ближайших родственников.